Глава 4. У тротуара на повороте, когда он подошел к дому, стоял старый обшарпанный видавшие виды пикап. Сейчас было уже много позже восьми, и по всей вероятности оставалось меньше четырех часов на то, чтобы дядя сходил к шерифу, убедил его, затем разыскал судью или кого там требуется растолкать и уговорить, чтобы вскрыли могилу вместо того, чтобы просить на это разрешение Гаури, которого у них ради чего бы то ни было, а уж тем более ради того, чтобы спасти от костра какого-то негра, не добился бы не только деревенский шериф, а и сам президент Соединенных Штатов Америки, а потом отправиться к шотландской часовне, раскопать могилу, вытащить тело и успеть вернуться с ним в город. И надо же, чтобы ни в какой другой... А именно в этот вечер какому-то фермеру, чья корова, мула или свинья забрели в загон к соседу, и тот требует с него доллар, а без этого не отдает скотину. Понадобилось прийти к дяде, и он теперь застрял у него на час в кабинете. Сидит и говорит «да», «нет» или «стало быть». А дядя заводит разговор об урожае или о политике. Хотя он понятия не имеет о первом, а тот ничего не смыслит во втором и ждет, когда, наконец, у его посетителя развяжется язык, и он выговорит, что ему от него надо. Но ему-то сейчас некогда церемониться. Он шел очень быстро от самой тюрьмы, а сейчас спустился бегом наперерез, прямо через газон на веранду, юркнул в холл, прошел мимо библиотеки, где за столом в кресле под одной настольной лампой еще сидел отец над страницей кроссвордов в воскресной «Мемфисской газете», а под другой — мама с новой книжкой серии «Лучшая книга месяца». И дальше, по коридору, в заднюю часть дома, которую мама когда-то старательно приучала всех называть «кабинетом Гэвина, но Парли и Александр давно переименовали в «контору», И так ее с тех пор все извали. Дверь была закрыта, из-за нее смутно доносился тихий мужской голос. Он услышал его в ту секунду, когда не останавливаясь постучал дважды и тут же открыв дверь вошел, говоря: "Добрый вечер, сэр. Э, простите, пожалуйста, дядя Гэвин". Потому что голос оказался дядин. Прямо напротив дяди. По ту сторону письменного стола вместо мужчины с гладко выбритой и загорелой шеей, в чистые воскресные сорочки без галстука и праздничных брюках, сидела женщина в простом ситцевом платье, в круглой, черной, с виду как будто слегка запыленной шляпе на самой макушке. Точно такую шляпу всегда носила бабушка. И тут он узнал ее, прежде даже чем увидел ее часы. Маленькие золотые часики с крышкой, приколотые золотой брошью на плоской груди, точно в таком же положении и с виду почти точь-в-точь, точь, как нагрудный червонный туз на холщёвой куртке фехтовальщика, потому что с тех пор, как умерла бабушка, никто из знакомых женщин, кроме нее, никогда не носил таких часов, и ни у кого их и не было. Да и пикап, грузовичок ее, Он должен был бы сразу узнать. «Мисс Хебершем, чье имя теперь было самым старинным во всем округе». Когда-то их было трое. Доктор Хебершем, содержатель таверны Холстон и младший сын некоего гугенота по имени Гренье приехали в этот край верхом еще до того, как здесь были намечены, нанесены и определены границы, когда Джефферсон был еще просто факторией с индейским названием, по которому ее находили в глухой бездорожной чаще леса и заросли тростника. И все они теперь, кроме одного, сгинули, исчезли, и даже в устной памяти не сохранились. Холстон — это была теперь просто гостиница на площади, и мало кто в округе знал или интересовался, откуда произошло это слово. А то, что уцелело от крови Луи Гренье, изысканного дилетанта-архитектора, учившегося в Париже, который подвязался немножко на судейском поприще, но большую часть времени уделял плантаторству или живописи, причем любителем он скорее был в деле выращивания кормов и хлопка, чем с холстом и кистью, теперь текло в жилах мирного, беспечного, Еще не старого человека с младенческим лицом и таким же развитием, который жил в двадцати милях от города на берегу реки, в полуноре, полусарае, сложенном собственными руками из старых прогнивших досок, сплющенных печных труб жестянок из-под консервов. Он не знал, сколько ему лет, не мог написать даже «Лонни Гриноп», как он теперь называл себя и даже понятия не имел, что земля, на которой он жил в своей берлоге, была последним затерявшимся клочком многих тысяч акров, принадлежавших его праведу. И вот так осталась одна только мисс Хедершем, одинокая старая дева, жившая на краю города в старинном с колоннами доме без электричества, без воды, некрашенном с тех пор, как умер ее отец. В жили двое слуг, муж с женой, негры. Тут что-то мелькнуло у него в голове, задел на секунду и исчезло. Не то чтобы он отмахнулся, само исчезло. В хижине на заднем дворе жена стряпала, а мисс Хебершем с ее мужем растили овощи, разводили цыплят и возили на пикапе продавать в город. Еще два года тому назад у них была толстая старая белая лошадь. Говорят, в то время, с какого он ее помнит, ей было уже двадцать лет, и кожа у нее, под лоснящейся белой шерстью, была розовой и гладкой, как у младенца, и двухколесная тележка. Потом выдался как-то хороший год, или у них что-то там -то уродилось, и мисс Хабершем купила подержанный пикап. И каждое утро, зиму и лето можно было видеть, как они разъезжают по улицам от дома к дому, мисс Хэббершем за рулем, в вязаных чулках и в круглой черной шляпе, которую она носила по меньшей мере лет сорок, и в чистом ситцевом платье, из тех, что можно увидеть в каталоге фирмы «Сирс Робок» стоимостью 2 доллара 98 центов, с аккуратными маленькими часиками, пришпиленными к ее плоской, никогда не кормившей груди, в ботинках и в перчатках, про которые мама говорила, что они были сделаны по ее размеру, на заказ в нью-йоркском магазине и стоили ботинки 30-40 долларов пара, а перчатки 15-20. А негр-слуга прогуливал свое громадное брюхо, таская из дома в дом корзину с яркой зеленью, или в одной руке яйца, а в другой — ощипанного голова цыпленка. Вспомнил, узнал и даже, вот привязалось, отмахнулся не сразу. А сейчас не до этого некогда, и заговорил быстро. «Добрый вечер, мисс Хэбершем. Извините, пожалуйста, мне надо поговорить с дядей Гэвином, и затем к дяде. Дядя Гэвин, вот так-то, мисс Хэбершем» быстро не отвлекаясь сказал дядя таким тоном и голосом которые в обычное время дошли бы до него сразу наверное в обычное время по этим словам дяди он мог бы угадать даже о чем собственно идет речь но не сейчас он даже и не слышал их он и не слушал по правде сказать ему и самому то некогда было разговаривать он говорил торопливо И в то же время спокойно, только настойчиво, и обращался исключительно к дяде, потому что он забыл о мисс Хебершем, забыл даже, что она здесь. «Мне надо поговорить с вами». И тут только он остановился. Не потому, что он кончил говорить, он даже еще не начинал, но потому, что он только сейчас впервые услышал, как дядя, который сидел в полоборота в своем кресле, свесив одну руку через спинку, а другую — с раскуренной на кукурузной трубкой, положив на стол, даже не сделав паузы, продолжал говорить все таким же голосом, похожим на легкое, ленивое пощелкивание маленьким гибким прутиком. «Значит, ты ему сам отнес. Или ты даже и не стал доставать табак? А он тебе рассказал басню «Надо полагать, не дурную».